Глава 2. Антарес и Вреда. Очнуться на каменном полу и понять, что боги покинули тебя – не самое лучшее, что могло произойти в жизни и без того насыщенной событиями. Однако и это оказалось не самым противным. Я так и не узнал имени преступника и напрочь забыл о лазейке, которой пользовались боги. Непреложный закон истинного желания – И чего я им добился? Избавился от брачной татуировки на шее Данаэль или Даны, ведь так она просила себя называть. Вообще чувствовать себя идиотом мне не нравилось. Но иным словом я себя назвать и не мог. Оставалось злиться на себя и свою самоуверенность. Разве я не видел странности в поведении навязанной жены? Видел, мог бы и догадаться, что она пришлая». по какой-то причине заменившая настоящую принцессу впрочем не по какой-то только смерть притягивает двойника из другого мира но главный вопрос остается открытым кто воспользовался смертью дана и эльвиави и не для того ли убили принцессу чтобы в этот мир смогла прийти дана амуар вмешался в ход событий даровав свое благословение и спутав карты злоумышленникам все эти мысли занимали меня пока я летел к драконам К сожалению, пользоваться магией порталов можно будет только с их территории, и то начиная от определенного пункта. Первое, что я почувствовал, когда, наконец, покинул границы храма – зов матушки. Мы могли общаться мысленно, но сейчас ее зов не был прочным телепатическим канатом, потому что мне требуется лететь сутки как минимум, чтобы установить крепкую связь, а не ловить ее мысли обрывочно. Все, что я успел понять, так это ее злость и расстройство». Видимо, мама успела познакомиться с Даной, и та ей понравилась. «Да, это пришлая умело подать себя так, что первое впечатление о ней только хорошее». Спустя сутки зов матушки повторился, но на этот раз говорить не захотела она, обозначив, что отправляется к драконам вместе с Даной и ее друзьями и подопечными. «Когда пришлая успела обзавестись друзьями?» «Если, конечно, не считать Арнель и, возможно, моего племянника». «А подопечные кто? Фрейлины?» Ха. Я не мог понять своих чувств. С одной стороны, я облегченно выдохнул, сообразив, что брачная татуировка исчезла с шеи навязанной жены. С другой, мне почему-то это не нравилось. Что-то внутри меня яростно противилось тому, чтобы отпускать девушку и уж тем более отдавать ее какому-то другому мужчине». «А ведь я не успел толком пообщаться с Данной, не успел составить о ней однозначного мнения, так как слишком цеплялся за доклады о принцессе, которой она, как выяснилось, и не являлась. Злился ли я на то, как искусно пришла и обвела меня вокруг пальца?» «Отчасти. И то в основном на себя, потому что не обратил внимания на знаки и нетипичное поведение. И так ведь понятно, что Бог, который ее привел в наш мир, даровал помимо своего благословения память двойника». «Так всегда и происходило. Двойник мог заменить погибшего или ступить на собственную жизненную тропу, открывшись родным умершего, кем является на самом деле. Вообще, второй вариант выбирали крайне редко. И я понимал, почему так происходило. Так было легче и проще. Особенно, если двойник совершил ошибку, которая могла покрыть позором весь его род. Да и ненависть к двойнику – ненужное и бесполезное занятие. А ведь оно вполне логично». Ведь те, кто любил умершего, вряд ли быстро смирятся с его утратой. Куда как проще списать новое поведение на полученную травму или длительное отсутствие. Всем нам свойственно меняться. Все это я обдумывал, уже находясь в облачном дворце. Мне стоило привести мысли в порядок, а заодно и тело. К тому же узнать новости и ход расследования. Да, она, кем бы она ни была, подождет». Я сомневался в том, что она действительно была причастна к происходящему на крайнице. Скорее всего, девушка просто заменила погибшую принцессу и не стала отказываться от новой жизни. Любой бы поступил ровно так же, если бы ему предложили еще один шанс на жизнь. Рядом с моей матерью ей ничего не грозит. Я усмехнулся, вспомнив, как ретиво моя матушка отбирает свой ближний круг и насколько странное впечатление производит на окружающих. Эдакая всепонимающая, всепрощающая и располагающая к себе леди. И лишь немногие знают, что за добродушьем моя матушка прячет свои настоящие коготки. Киану и вреда стоит опасаться. Впрочем, если не трогать тех, кого она искренне любит, ничего плохого не случится». Меня занимал вопрос о подопечных Даны, а потому первым делом по возвращении я выслушивал доклад о том, что происходило с моей гостьей, пока меня не было. Слушал с каменным лицом, понимая, что напортачил куда сильнее, чем предполагал. Позволено ли повелителю ошибки?» «А если повелитель избалованный мальчишка?» «Ох, не зря меня отец так называл, да и матушка!» «Ларинь! Дана обзавелась Ларинь назвала ту «шваброй!» Когда меня оставили одного, я позволил себе отсмеяться. Что же за характер у зверушки, раз хозяйка наградила ее подобным именем? Для меня совершенно не было секретом, что это за приспособление. Отец неоднократно брал меня с собой путешествовать по мирам. Да и на земле я также был. Значит, да, она оттуда. Плохо. Я хорошо помнил свое последнее путешествие по странам земли. Мне нравились люди своей внутренней свободой, но абсолютно не нравились тем, что полностью утратили свои корни и практически всякое почтение к старшим своего рода. Как можно создавать бараки, в которых живут их же дети? Или отказаться от своих детей, прикрываясь тем, что в них всего лишь капля родной крови? Но ведь она все же есть. На крайне, даже демоны не отказывались от своих отпрысков. Как бы они их не воспитывали впоследствии, однако умереть с голоду в детстве не грозит никому. Да, во многом отношение демонов к внебрачным детям как к своей собственности. Те, когда вырастут, все равно обязаны подчиняться воле главы рода. Однако они всегда знают, что род их защитит и придет на помощь, если это потребуется. Земля же, странная, густо заселенная людьми, только людьми, которые в упор не видят магию, да еще многие отрицают наличие богов, зато создают технологии, полагаясь на науку, и сами не понимают, что электромагнитные волны ничто иное, как магическая энергия. Я попытался проанализировать все поступки и слова Даны, чтобы понять, какое воспитание она получила при жизни на Земле. Главное правило при переходе – У нее не должно остаться важных незаконченных дел или людей, к которым она хотела бы вернуться. Из чего можно сделать, что семьи у нее нет? Так же, как и нет возлюбленного. И нет того, ради чего стоило свернуть горы, но вернуться в свой мир. В противном случае Муар попросту не смог бы оторить ее татуировкой. Не исключено, что он спас двойника Данаэль от смерти». Кстати, а мог ли Бог поменять их местами и подарить новую жизнь обеим? Эта мысль показалась мне интересной и вполне осуществимой. Данаэль, хоть и была глупой избалованной девицей, которая не хотела думать о серьезных вещах, все же была добра и великодушна, и в своей совсем недолгой жизни ни одного дурного дела не совершила. Ее любовь к Рафаэлю я могу назвать только глупостью, глупостью, которая стоила ей жизни. Я покачал головой и пошел в купальню. Мои мысли вновь вернулись к Дане. Вряд ли девушка всегда была сиротой, ведь, несмотря на то, что она получила память умершей принцессы, просто знаний мало, их нужно уметь применять. А Дана держалась так, как не всякая леди способна. Для того, чтобы уметь держать лицо, требуется обширная практика и терпение, и Дана, безусловно, ими наделена». «Да и изъясняется она не для девятнадцати лет. Скорее, Моар изменил ее реальный возраст. А, следовательно, да, она старше Данаэль. Возможно, лет на пять, семь, максимум на десять. В противном случае у нее точно были бы те, к кому она желала вернуться бы. Как пример, ребенок. Срок жизни людей на Земле совсем недолгий. Итак, из всего, что происходило между нами, могу точно сказать. Образование Дана получила хорошее». В том числе девушка имеет уважение к старшим. Не зря же она в первый же день дала обещание не позорить мой род. Это очень хорошо. Однако у нас все равно будут проблемы. Земля, если мне не изменяет память, в большинстве своем населена людьми, которые привыкли к вольным мыслям и не приемлют авторитетов. Пока она боится того, что узнают ее тайну, она будет вести себя предельно осторожно». Но как только поймет, что опасаться нечего, раскроется полностью, и я не уверен, что не захочет привнести какие-то новшества в наш мир. Так вели себя все пришлые, желая изменить окружающую действительность под свой привычный образ жизни. Достаточно вспомнить мою мать, которая, по словам отца, ввела множество новшеств». однако все ее нововведения касались улучшения жизни подданных, а не своего личного комфорта и обогащения. К тому же повелители Фейлроу с удовольствием перенимают опыт коллег магов из других миров, ради чего, собственно, и путешествуют по мирам. Жаль только, что я пока этого не могу. В отличие от других пришлых, которые не обладали таким высоким статусом, как моя мама, но очень хотели власти и возвращения порядков, к которым привыкли в своем мире. Я вновь усмехнулся своему странному поведению и тому факту, что мысленно все равно возвращаюсь к тому, что Дана – моя жена, словно уже примеряю на нее роль повелительницы. Ищу плюсы и минусы нашего союза, а ведь я избавился от татуировки. Все дело в ларинь. «Традиционно богиня одаривает невест повелителей Фелроу особым даром – Ларинь. И у Даны эта удивительная зверушка уже есть. Что это, как неблагословение сразу двух богов? И пусть мне не могли отказать в истинном желании, однако если бы Дана была самым идеальным для меня вариантом и лучшим для нашего мира, то вряд ли Муар даже под властью остальных богов снял бы с ее шеи татуировку». И, возможно, не так уж я ошибался, как изначально подумал. В любом случае, я вернусь к этому вопросу, проанализирую происходящее, а если потребуется, вновь обращусь к богам. Возможно, Ларинь была дарована по другой причине, а не для защиты наследника, пока тот в утробе матери, как это было у моей матушки. Ее Ларинь исчез с моим рождением. Но додумать эту мысль не вышло. Неожиданно по спине пробежала магическая энергия, одновременно и опаляя, и вымораживая кожу. Пусть мимолетно, но бросило в дрожь. Переждав этот странный спонтанный выброс магии, я с разбега нырнул в бассейн, отмахнувшись от водных элементалей. Стоило охладиться и отстраниться от эмоций, которые почему-то вызывала во мне Дана. Конечно, она привлекала меня как женщина. Молодая, красивая, умная. Но этого явно недостаточно, чтобы смириться с навязанным браком. Жжение на спине усилилось, причиняя дискомфорт и заставляя меня замереть в воде. Что происходит? у меня точно нет. Я выбрался на каменные ступени и наколдовал два больших зеркала, желая рассмотреть спину. «Не может быть!» Дана. Припираться со шваброй я могла хоть до следующего утра, однако никаких проблем это не решало. Вообще я не собиралась так быстро уходить с холма. Честно думала, что вот гордо высижу тут, дождусь, когда до меня снизойдет Антарес, возможно, и к морю сводит. Однако сама не заметила, как давно оказалась на ногах и довольно бодро шагала к загородному поместью владыки драконов, где мы и обитали». «Это ты считаешь быстро?» — фыркнула швабра. «Антерес полтора часа назад прилетел». «Да? Нет, я правда этому удивилась. Неужели я целых полтора часа ругалась с Ларинь? А показалось, что все случилось очень быстро. И ведь толком и не скажешь, что конкретно мы обсуждали и из-за чего ругались. Все равно так и не решили, что говорить мы ему не до мужу и как себя с ним вести». Надо же было так сильно загрузиться этим вопросом, чтобы совершенно перестать ориентироваться в пространстве и времени. Пора брать себя в руки. У меня даже мысль появилась вернуться обратно, однако было уже поздно, потому что мне навстречу шли Антарес и Киана. Было бы глупо сворачивать с дороги или демонстративно разворачиваться к ним спиной. Когда они поравнялись со мной, я выдавила вежливую улыбку. Кланяться я не собиралась, да и не умела. И все еще злилась на Антарса. Совершенно иррационально, но ничего с собой поделать не могла. Стоит весь такой из себя, явно и душ принял и переоделся, весь какой-то торжественный. И на меня смотрит, словно я его собственность. Бррр. Я знала, что свит океана где-то поблизости, как наверняка и мои Фрейлины. Антарс же обыкновенно собой никого не таскал. Да,на, ты уже закончила гулять? Доброжелательно улыбаясь, спросила Киана, не дав повелителю и рта раскрыть. «А я решила последовать твоему примеру. Морской воздух полезен для здоровья. Антарес же шел к тебе». Я скептически уставилась на Киану. «По ней не скажешь, что она способна заболеть или вообще когда-то болела. Настолько цветущим и здоровым был ее вид. Да и возраст у нее совершенно неопределенный». «В какой-то момент смотришь и понимаешь, перед тобой явно долгожитель, а внешность скорее сорокалетняя женщина, которая умеет за собой ухаживать и знает толк в хороших вещах. А иногда улыбнется так, что кажется, будто улыбается моя ровесница, а то и еще младше». «Полезен», — согласилась с ней. «Да и с холма открывается чудесный. Нам с Ларин здесь очень нравится». «Да, очень нравится», — припечатала швабра, замирая над моим плечом. даже лучше, чем из облачного дворца. Влез в наш диалог Антарис, а я-то гадала, поздоровается ли он и надо ли это делать мне. Мужчина решил, что не до церемоний, да уж. А ведь вроде как шел ко мне. Что ж, сразу не спустился-то. Я бы посмотрела на его превращение. Конечно, я посмотрела на мужчину как на идиота. Из облачного дворца ничего, кроме облаков, и не видно. «Да и воздуха морского нет, который, по словам вашей матушки, полезен. Поэтому вид из окна вашего дворца однозначно проигрывает морскому берегу и цветущему зеленому холму». Но, кажется, повелитель правильно понял мой тон, иначе с чего так волком смотреть на меня? Пусть и между строчек, но я явно обвинила его в тупости. «Кто такие идиотские вопросы задает?» Или мужик в окно не выглядывал? И как вообще можно сравнивать волю с заточением?» «Дана, я думаю, Антарес неправильно выразился». Киана посмеивалась. «Но, как и любому гостеприимному хозяину, ему неприятно слышать, что его дом оценили меньше, чем Холм, пусть и с морем». «Любая клетка, какой бы комфортной ни была, клеткой, и остается». Я пожала плечами. «Мой дом — это клетка? А разве нет?» Я невинно улыбнулась. и спокойно выходить, запрещено. В дворцовую оранжерею нельзя. По коридорам и тем запрещено ходить. Здесь же простор. Преимущество явно не на стороне каменных стен. Пожалуй, я продолжу свою прогулку. Киана не дала и шанса ответить сыну. А вы пообщайтесь, детки. У вас много вопросов друг к другу. Но прежде чем оставить нас наедине... Киана шагнула ко мне и, приобняв, шепнула на ухо. «Ничего не бойся и оставайся сама собой». «Я «Э, не боюсь», — воинственно ответила ей. «Как я уже говорила, Киана ходила только со своей свитой. И вот сейчас буквально из-под земли появились ее фрейлина и телохранитель и на почтительном расстоянии последовали за своей госпожой. А мы так и остались стоять на тропинке». Вообще чувствовался какой-то фарс в ситуации. «Мы давно не виделись с повелителем. Мои подглядывания не в счет, а он стоит и смотрит на меня, как будто только вчера расстался, и были мы в хороших отношениях». «Судя по всему, вы уже знаете, откуда я появилась в этом мире?» «Да», — предлагая мне руку, ответил он. Секунду колебалась. С одной стороны, отказывать невежливо, а с другой... «К чему эти церемонии, если он даже поздороваться не удосужился?» А потом я подумала, что вежливость – мой козырь, вот ей бить и буду. Благодарю. И опёрлась на его локоть. Неторопливо мы зашагали к поместью. Ларинь летела чуть впереди, но я точно знала, что эта нахалка с жадностью подслушивает. Вот уж кого хлебом не корми, дай подсмотреть да подслушать. «И сколько вам на самом деле лет?» Спустя пару минут неспешного шага спросил он. А вас не учили, что спрашивать возраст женщины некрасиво?» Ощетинилась я, все еще злясь на его поступок. «Вот ничего с собой поделать не могу. Злит меня эта ситуация, а ему хоть бы что? Возрастом интересуется». «Переживаете, что Муар перенес древнюю бабку?» «А, так вот почему вы так уцепились за новую жизнь». «То есть, по-вашему, жить стоит только ради молодости и того, чтобы хорошо выглядеть? Что ж вы-то в старости делать будете?» «Сразу топиться пойдете, как только первая морщинка появится?» «О, я никогда не постарею», — просто сказал он, но явно с намеком на то, что меня это не касается. «Сочувствую». «Вот зачем он меня злит?» «Точно, чтобы на эмоциях я ему сказала то, чего бы не сказала в спокойном состоянии». «Так, вдох, выдох, Дана, соберись. Кукиш ему поднос, нос, а не мои эмоции». «Сочувствуете?» Неподдельно удивился он. «Конечно. У вас нет и шанса повзрослеть. А вы меня оскорбляете». «Надо же, догадался!» Мужчина остановился, вынуждая меня посмотреть на него. Наши взгляды встретились. Его жгучий, несколько ошалелый и мой твердый, жесткий. «Тоже мне нашел дуру, которая станет преклоняться перед тем, у кого корона на голове?» «Не буду. Он, когда татушку снимал, не шибко-то обо мне думал». «К сожалению, с теми, кто плохо воспитан, иначе разговаривать нельзя. Сядут на шею и ножки свесят». «Вы, кажется, забываетесь, Дана». «Я? Ах, простите. Я правильно понимаю, что вы сейчас передо мной пытаетесь своим статусом мериться?» Глаза и без того удивленные распахнулись еще шире. «Надо же, как его шокируют мои слова». «Вы не на земле. У нас принято уважать власть». «Какая жалость!» «А у нас уважение еще нужно заслужить!» Меньше всего я ожидала, что мои щеки мягко коснутся рукой и нежно проведут пальцем по коже. Его действия обескураживало. «Он меня что, соблазняет?» «Простите меня, Дана. Я интересовался вашим возрастом не с целью оскорбить. Я просто пытаюсь понять вас. Согласитесь, вы с принцессой Данаэль очень разные?» «Разные». — эхом повторила я, сглатывая. — И я уверен, что вы и старший, едва справившей совершеннолетие принцессы. — А если нет? — я прищурилась, пытаясь выровнять дыхание. — Что это со мной? — Я только что была готова ему гадости наговорить, чуть ли не подраться, а сейчас млею от его касания и низкого голоса. — Гормоны шалят, — хохотнула в моей голове швабра. — И не только твои. «Вы с Арнель постоянно меняетесь. То она львиную часть твоих на себя тянет, то вот ты захлебываешься ее эмоциями. После ритуала найдете баланс». «А у Арнель что случилось?» она с демоном цапается», — хмыкнула Ларинь. «Только они уже давно целуются, а ты все кота за хвост тянешь». «Простите, но в это сложно поверить», — ответил Антарес, а я перевела дыхание. «Говорить на два фронта тяжело, особенно когда в твое сознание с ноги вламывается неотягощенная моралью От чего же? Разве на крайней не бывает так, что дети под грузом обстоятельств рано взрослеют? И наоборот, даже прожитые годы не добавляют ума. Я чуть отступила назад, разрывая контакт. Нечего меня наглаживать, когда сам же от меня отказался. О, тогда мне бесконечно жаль, что вам довелось испытать горе и повзрослеть раньше времени». Абсолютно серьезно заявил он. Я посмотрела на него с подозрением. Что-то я совсем запуталась. С чего это вдруг такое отношение? Он же всегда демонстрировал, насколько ему я неприятна. Или это все из-за того, что я больше не его жена. Как-то резко сменилась полярность его настроения и поведения. Подозрительно. Ну, я действительно старше Данаэль, осторожно ответила ему, но не намного. Мужчина улыбнулся, будто я ему не про возраст сказала, а как минимум в любви призналась. Ну, видите, мы все-таки можем поладить. А это он вообще к чему? Статус вашей любовницы меня не устраивает. Сразу расставила точки над «и». Мало ли он тут свои чары пускает, потому что ощутил глоток свободы и ответственность нести не будет. Павлин! Хвост распушил. Фу! Так пусть знает сразу, я на это не куплюсь. «Но я никогда не предложу вам подобного!» Улыбка исчезла с его лица. «Замечательно!» Подвела я итог и выдохнула. «Домогаться не станет и уже хорошо. А то гордость гордостью, но он повелитель. Черт его знает, что там полагается за отказ согреть его постель. Понятно, что меня силком не затянешь, и я как минимум защищаться стану. Только как после этого жить в мире, который ему подвластен? Наверняка с огоньком». Инквизиторским Что меня абсолютно не устраивает Я за мир во всем мире И желательно спокойную жизнь Но развить эту мысль я не успела Меня огорошили да так Что я замерла на месте И вытаращилась на Антарса. Ну вы же хотели стать мне Примерной и достойной женой На меньшее я не соглашусь